Глава 11. Проклятие рода Гримальди. Благодаря горному бизнесу Гримальди никогда больше не испытывали материальных затруднений. Однако вся многовековая история их семьи подтверждает истину, что не в деньгах счастье. Ну или же не только в деньгах. На протяжении всех 700 лет их правление очень немногим князьям Монако везло в Любли. Существует даже легенда о проклятии рода. Якобы первый сюзерен Монако Ренье I похитил в Голландии прекрасную девушку, обесчестил ее и бросил. А та потом сделалась ведьмой и прокляла обидчика. Никому из Гримальди не дано будет познать счастье в браке. И действительно, княгини Монако либо умирают молодыми, либо расстаются с мужьями и пытаются построить свое счастье как можно дальше от границ княжества. Супруга Шарли III умерла совсем молодой, ей было всего 36 лет. Её сын, ставший впоследствии князем Альбертом-Пиру, женился на Марии Виктории, дочери герцога Гамильтона. Всего лишь через 5 месяцев после свадьбы супруги поссорились, и молодая княгиня уехала в Германию. Когда выяснилось, что она беременна, поползли слухи, что ребёнок вовсе не от князя Монако, а от какого-то прусского офицера. Но вряд ли это соответствовало действительности. После рождения сына Мария Виктория вернулась в Монако, но ненадолго. Всё здесь было ей отвратительно, начиная с мужа и заканчивая климатом. Скорее она снова уехала. Через 10 лет после рождения сына супруги развелись официально. Второй брак князя оказался столь же неудачным. Он женился на Марии Алисе Хайне, вдове герцога Ришельье. Первое время они казались самой счастливой парой на свете, но однажды в опере Альберт публично обвинил жену в том, что она изменяет ему с дирижером оркестра и ударил ее по лицу. На следующее утро после этого инцидента Мария Алиса навсегда уехала из Монако. А Альберт постарался уничтожить все, что напоминало бы ему о ней. Не осталось ни одной фотографии, спешно были изменены все названия, связанные с ее именем, иначе стал называться даже Сортрос, выведенный в ее честь. В конце концов, брак был расторгнут. Сын Альберта Первого Его первой супруге Луи после развода родители уехал вместе с матерью в Германию, где некоторое время воспитывался в семье отчима, пока отец не настоял на возвращении своего единственного наследника в Монако. Отношения между отцом и сыном трудно было назвать тёплыми, и вскоре Луи покинул княжество, поступив в французскую военную академию Сен-Сир. После окончания учёбы в составе иностранного легиона он уехал в Алжир, где познакомился с певицей кабаре Мари Жюльетты Ловы. в которую страстно влюбился. Жульетта Луве была разведена, у нее было двое детей, а самое главное, она была бедна и имела столь низкое происхождение, что не приходилось даже мечтать о том, что князь Монако даст ретрешение на этот брак. Луи, впрочем, это не особенно беспокоило. Он не собирался жениться на своей любовнице. Вообще не собирался жениться. В 1898 году Жульетта родила ему дочь, названную Шарлоттой. После смерти Альберта I в 1922 году Луи вошёл на престол Монако. Неизвестно, закончил ли он когда-либо свои отношения с Жюльеттой Лувэ, но ещё до смерти отца в 1919 году, понимая, что вряд ли когда-либо у него будут ещё дети, признал свою единственную дочь Шарлоту. Вскоре спустя она вышла замуж за Пьера де Поленьяка, представителя старинного французского рода. Согласно брачному договору, тот отказался от наследственного имени и сменил фамилию на Гримальди. Теперь, возможно, и дети новоявленных супругов имели право на трон Монако. В отличие от своего отца, Шарлотта ответственно подошла к вопросу престола наследия. Уже в 1920 году на свет появилась дочь Антуанетта Луиза Альберта Сюзанна Монакская, а еще через три года сын, будущий князь Рынье III.